816. Декабрь, 28. алчущие жаждущие, насыщены будут. И чем больше голод духовный, тем лучше, полнее получение. Много духов голодных сейчас не имеют духовных даров, но будут иметь. И само неимение вызывает к действию противоположный полюс обилия даров духа. Мы знаем течение закона, потому радостно наша несломимая уверенность в будущем. Настоящее — только трамплин для устремления в будущее. Только ради него, ради этого будущего, все труды наши. С нами совместно зовем в него устремляться, творя в нем новые формы жизни в размере своего понимания, которое надо расширять беспредельно. Вам говорю, тайну себя чьитесь понять. ибо все будущие ступени эволюции духа заложены потенциально в человеке. Какие неслыханные возможности впереди! Они будут лежать в туне, пока не осознаны. осознание есть прямой путь к владению. Только устремитесь сознательно к возможностям будущего, и зальет вас сияние света. Если в прошлом тьма, то в будущем свет. Правильно чуете необъятность сокровищ, уготовленных для человека от начала времен. Многое имеется в хранилищах наших, что человечество сейчас не в силах с чего спринять. Многое храним до времени. Могучие силы космических энергий в несозревших руках опасны. Устремляем к далеким мирам, ибо там накопление духовных сокровищ необычайное и превышает намного накопление земного человечества. Сотрудничество с дальними мирами возможно, но только при условии устремления к ним. Сердце откройте навстречу тому, чтобы вступить в права законного наследия вашего. Корзины и кувшины нужны, чтобы было во что собирать.